Глава 32. Саша. Едва дверь в квартиру захлопывается, отсекая меня от очередного унизительного эпизода, виной которому стал все тот же Серов, я оседаю на кушетку. Он сказал мне «нет» и ушел. «Какой он, к черту, Кирилл, козлина обыкновенная!» Я роняю на паркет туфлю, которую все это время сжимала в руке, и разглядываю лодыжку. Как будто мало мне неприятностей, теперь еще собственная нога напоминает туристическую подушку. А еще через пару минут выясняется, что я неисправимый оптимист, потому что все это время продолжаю ждать, что кретин одумается, и в мою дверь раздастся звонок. Вот не зря говорят, что инициатива дрючит инициатора. 23 года довольствовалась исключительно мужской, и все было на мази. Но стоило только сделать шаг навстречу этой членоносящей расе, как меня моментально постигла неудача. Серов снова меня поимел, на этот раз отказавшись поиметь». появился в своих сияющих доспехах от Армани там, где его не просили, эффектно устранил соперников, недвусмысленно заявив о статусе Альфы, чем спровоцировал естественный инстинкт продолжения рода, а потом просто слился в кусты. «Зачем вообще нужно было довозить нас до дома? Если ты помахал кулаками лишь во имя праведного дела», Просто вызови такси и не позволяй другим додумывать то, чего нет и в помине. Он бы еще по голове меня потрепал и в лоб чмокнул на прощание. Козлина, козлина, козлина! Трель телефонного звонка заставляет меня вздрогнуть, а мое оптимистичное сердце радостно заколотится. Все-таки рано я на него и на себя наговаривала. «Ты нормально добралась?» Сань взволнованно вопрошает динамик голосом кати Это тот редкий случай, когда за проявленную заботу хочется четвертовать. Я уже сплю почти рявкаю и вешаю трубку Потерпит она мне должна. Я соскребаю свое роскошное отвергнутое тело с кушетки и хромаю в душ. таких провальных каникул у деда я сроду не помню. Хотела принести пользу обществу и уличить домогателя, нарвалась на мошенников и увеличила цифру секс-партнеров до определенно невезучей четыре. Откликнулась на просьбу Ганского заменить ассистента, выяснила, что Ганский похотливый мудила. Вызвалась спасти Катю от нашествия обезьян, подвернула ногу и заработала унизительный отказ от секс-кофе. Какой вывод из этого сделает любой здравомыслящий человек? Правильно. Пора завязывать с благотворительностью. Спустя полчаса я ловлю себя на том, что стою перед зеркалом, укладывая волосы. Это уже не оптимизм, это мечтательный дебилизм какой-то. Швыряю расческу на полку и забираюсь в кровать, стараясь не дать сценам триумфальной победы Серова просочиться к себе в голову. Всё, Люцифер, мое предложение на кофе — это как выиграть в лотерею. Только один раз и без шанса на повтор. Может хоть на коленях за мной ползать и еще дюжину обезьян в нокаут отправить. Без вариантов. пусть на своих тощих бамбуковых удочках рыбачит. Утро приветствует меня напоминанием о ночном позоре и пульсирующей лодыжкой. Кажется, с Фенди мне придется перейти на Кроксы. Допрыгав на одной ноге до кофемашины, я делаю себе капучино и параллельно набираю Максу. Как бы я ни хотела не простить у него денег и помощи, но кажется, придется. дед, это крайний вариант, как красная кнопка в Пентагоне. «Отвези меня в травмпункт и одолжи денег», — выпаливаю без прелюдий. «Ты где?» «Восемь утра. Где мне еще быть?» «Конечно, я дома». «Через полчаса буду». Я кладу трубку и облегченно выдыхаю. Несмотря на занудство, Макс всегда придет на помощь. Душу, конечно, вынет в попытке выяснить, не обидел ли меня кто, но сейчас это вполне можно перетерпеть. Мне вдруг жутко хочется оказаться рядом с мамой, чтобы без причины поплакать у нее на коленях. Смена итальянских туфель на американские кроксы способна пошатнуть даже самую стойкую нервную систему. Макс приезжает ко мне в течение десяти минут, несмотря на утренние пробки. «Ты на велике, что ли, ехал?» — уточняю с порога. «Сейчас тебе лучше быть со мной, милой, иначе придется звонить деду». «Что у тебя случилось?» «Вчера я была в кубе, и пока танцевала, подвернула ногу». «Опускаю обезьяньи подробности». Макс смотрит на меня с подозрением, но мое лицо — чистый лист. «И куда ты дела все деньги?» «Что значит «все»?» — огрызаюсь я. «Ты же знаешь про ограничения на моей карте. Самое мудрое батина решение относительно тебя». «Так где они?» Я немного увлеклась покупкой туфель. которые теперь даже не смогу надеть, потому что моя нога похожа на шар для боулинга. Макс одаривает меня скептическим взглядом и насмешливо уточняет. Так может, стоит их вернуть? Не гневи Бога. Так ты одолжишь мне денег? Макс достает из кармана телефон, несколько раз щелкает пальцами по клавиатуре, и через секунду мой айфон удовлетворенно рыгает. Уф! Хвала интернету и родственным связям. У меня снова есть деньги. Через час я выхожу из кабинета травматолога с черно-белым снимком в руке и диагнозом «растяжение связок голеностопа средней тяжести». Хромая по коридору, невольно представляю себя героем боевика за спиной которого взрываются автомобили. Трогай, холоп. Осторожно опустившись на сиденье комара, хлопаю Макса по плечу. Барыне нужно в почевальню примотать к ноге замороженный зеленый горошек. Барыня сейчас пешком поковыляет. Пристегнись и чтобы всю дорогу ни звука, никаких. Мы сейчас умрём. Мы здесь не пролезем, и я все расскажу деду. «Усекла?» Я за сыном опаздываю. Взвесив все «за» и «против», я говорю «усекла» и зажмуриваюсь. Всего пятнадцать минут потерпеть. «Тебе, наверное, подняться нужно помочь», замечает Макс, заруливая ко мне во двор. «Может, я лучше тебя на руках дотащу?» Я даже собираюсь согласиться на подобный вариант инцеста, но в этот момент боковым зрением улавливаю знакомый припаркованный автомобиль и замираю. Ой, да мало ли в Москве черных Audi A8 в версии Long? Немало. Но сатанинские три шестерки на номерах определенно сужают круг поиска. Это точно Серов. Стоит в моем дворе. «Боже мой, боже мой!» «Хотя стоп! Лотерейка-то просрочена?» «Так какая мне разница, что здесь делает этот козлина?» «Скарабкаюсь на этаж сама». На вопросительный взгляд Макса я торопливо поясняю. «Не хочу заставлять Энди ждать». «Кажется, он хочет возразить». поэтому я тянусь через консоль, красноречиво демонстрируя намерение обнять. «Иди уже!» — ворчит Макс, отпихивая мои руки. «Если что, звони!» Камара с ревом покидает мой двор, а я, расправив плечи, гордо ковыляю к подъезду, поскрипывая кроксами. «На машину Серова, разумеется, не смотрю». Даже если он вдруг решил побомбить в Убере, мне плевать. «Александра!» Нетерпеливо раздается сзади. Сделав вид, что у меня в ушах торчат невидимые айпоцы, я продолжаю свое ракообразное шествие. «Александра!» Звучит громче. «Выкуси!» Мой путь... неумолимо ведет к подъездным ступенькам, но больше меня никто не окликает. Настойчивости, блин, как в вилке капусты. Так я думаю до тех пор, пока не ощущаю на запястье шершавость фитнес-мозолей, а за спиной горячее дыхание. Александра, я тебя вообще-то звал.